Глава вторая, в которой д у х а р е в у д е л и к а т н о напоминают, что он меченосец империи. С утра разговора не получилось. Сергея срочно вызвали во дворец. Аудиенции у а в т о к р а т е р а Сергею не сподобился, не тот уровень. Зато его принял л о г о ф е д р о м а то есть персона, которую можно было бы сравнить с министром иностранных дел, министром дел внутренних. а также начальником государственной безопасности в одном лице важный евнух с явными признаками недосыпа на дутловатом лице сходу сообщил, что из императорской казны спафарию за верную службу причитается приз. потом мягко поинтересовался, насколько серьезны планы Владимира заполучить к и е в н у Анну. Духреф ответил, весьма и весьма серьезны. А не л е т е л и как-нибудь решить этот вопрос? п о и н т е р е с о в а л с я л о г о ф е т О цене ясное дело договоримся. Он, как и прочие ромейские чиновники, не сомневался, что Сергей — агент влияния на службе империи. Но ну, а кем еще можно считать императорского спафария добровольно живущего среди варваров? Духарев не стал министра разочаровывать в смысле переоценки л о г о ф е т о м его лояльности императору.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 Есть единственный способ привести к крещению как самого архонта, так и его народ, причем в правильном, то есть в византийском формате, а не в том, какой предлагают германцы или латиняне. При упоминании священной империи германской нации л о г о ф е т поморчился. Это самое сигн уже стоило византии здоровенного куска европейских земель. Какое-то время византии еще удавалось сохранить Венецию. но вскоре и она обрела независимость. Осталась только часть Южной Италии. А как поживает некий Блуд? осведомился л о г о ф е т В свое время этот человек был очень полезен империи и даже обеспечил поставку военной силы по д е м п и н г о в ы м можно сказать, ценам. Плохо поживает, сообщил Спафари. От княжево ухо отлучен и сослан на север за неправильные советы. л о г о ф е т вздохнул. Вылез из официального кресла и предложил д у х а р е в у вина и фруктов. Сергей отказываться не стал. После того, как его когда-то отравили на Перу у б у л г а р с к о г о кесаря, д у х а р е в с помощью жены и нанятого специалиста-отравителя и з р а м е в изрядно навострился в органолептическом определении нежелательных для жизни примесей, то бишь посредством данных нам Богом органов чувств. Абсолютной гарантии эти навыки не давали. В арсенале византийцев имелись отравы не только без запаха и вкуса, но даже такие, что практически не влияли на тонкие вкусы а р о м а т и ч е с к и й букет дорогого вина. Однако главной гарантией безопасности было то, что Евнух считал д у х а р е в а своим агентом, причем эффективным, потому вероятность того, что Логофет захочет отравить спафаре Сергея, была ничтожная. За десертом. Разговор пошел на более простом языке. Министр хотел обсудить со специалистом по русскому менталитету варианты кидника, то есть и войско получить, и к н я з я крестить, а вот кисаревну все-таки не отдавать. Не потому, что жалко, а потому, что плохо скажется на императорском рейтинге. Нарушение заветов предков как никак. д у х а р е в ответил, что пока он не видит вариантов, но подумать можно.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 Самое то для правильного развития сюжета. Правда, чуток прозмыслив сообщил, вернее соврал, спофарий. Экспедиционный корпус князя Владимира лишь небольшая часть всего войска русов. И если у тех найдется подходящий лидер, то разборок не избежать. А он точно найдется. Решил уточнить л о г о ф е т ведь всех своих лучших, то есть самых агрессивных полководцев Владимир, насколько л о г о ф е т у известно из донесений, намерен взять с собой, а дети самого архонта еще слишком малы, чтобы их опасаться. А говорит л и л о г о ф е т у что-нибудь имя Добрыня. л о г о ф е т кивнул, он хорошо изучил вопрос, но он также слыхал, что Добрыня стар. Да, он не очень молод, согласился д у х а р е в но о старости тоже говорить рано. Он Сергей, старше Добрыни на двадцать лет, но все еще в хорошей форме. А Добрыни сейчас просто в наилучшем для воеводы возрасте. Однако он с Пафарей просто восхищен мудростью Логофета, который вовремя решил поставить вопрос о потенциальном правопреемнике Владимира. Молодой архонт силен, но не и с к у ш е н Он думает десницей, а не головой. А вот его десница, то есть д о б р ы н я опаснейший человек. И очень любит своего племянника. То есть этот племянник самое дорогое, что у него есть, потому что по законам варваров брат матери ребенку ближе отца. Нет, он сиятельный логофедр о м а просто великий мудрец, наверняка понимает, что убить архонта Владимира было бы огромной ошибкой. Ворожеевнуха было трудно понять, купился ли он на льстивую игру Сергея. Коварнейшее и хитрейшее бестия. Иные в придворной византийской игре не выживают, но с логикой у Логафета все нормально. Пусть думает. А уж он Духарев сделает все для того, чтобы войско Владимира не было перемолото византийской м я с о р у б к е